Глава четвертая. Зарине. У Сингера. Я вхожу в лифт. Из зеркала на меня смотрит модно одетая женщина. Щеки ее раскраснелись от мороза. Черные прямые волосы спадают на лоб. Поднятый воротник дубленки оброс инеем. Она очень хороша собой. Вот только нос выдает армянское происхождение. ей 34 года Она такая маленькая и изящная, что ей дают двадцать. Внешняя хрупкость обманчива. До восемнадцати она занималась спортивной гимнастикой и даже сейчас могла бы дать отпор какому-нибудь нахалу. Это я. Моя мать вышла замуж в Ереван и потом всю жизнь говорила мне «Уедем, уедем отсюда. Ты русская, в тебе ничего нет от отца. Вот о ветек другое дело». А отец, когда я уезжал с матерью насовсем в Москву, сказал мне, смотришь на меня, как будто сейчас зарежешь. И, подумав, добавил, моя кровь. Но он ошибся. Я даже рыбе голову не могу отрезать. Я выхожу из лифта. Номера квартиры не помню, но это и не требуется. Из-за обитой клеенкой двери музыка гремит на весь подъезд. Долго звоню. Дверь открывает сама хозяйка. Грохот такой, что мы даже и не пытаемся ничего друг другу сказать, молча целуем друг друга в щеку, она прижимает палец к губам, мол, не мешай, и уходит в комнату. Не мешай, имелось в виду гостям. Сам-то сингер, как тетерев на таку, ничего не видит и не слышит. Бросаю дубленку на холодильник, стаскиваю 150-рублевые сапоги и остаюсь в простом черном платье. Весь эффект его в том, что сверху оно наглухо закрытое, а снизу почти неприлично короткое. Расчет на то, что, когда ног так много, все их изъяны незаметны ослепленному зрителю. Надеваю какие-то разные тапочки и заглядываю сначала в маленькую комнату. Там темно, на занавеске, разделяющей комнату пополам, шевелятся тени от деревьев за окном. Сегодня полнолуние. Потом замечаю еще какие-то тени. Похоже, за занавеской кто-то есть. Выхожу из маленькой комнаты, иду в большую, сильно опасаясь за свои барабанные перепонки. Здесь все как полагается. Полумрак, на пианино горят две свечи, и в их свете роскошные белые зубы Сингера отливают жемчужным блеском. «I wanna know, my lord, I wanna know». Справа из-за угла мне улыбается Дина и делает знаками. Там, около шкафа с пластинками, на белой кухонной табуретке сидит элегантный физик. Добилась своего все-таки. А около самого дивана, наброшенных на пол диванных подушках, сидят борода и графиня. С таким видом, как будто боятся запачкаться. Сдержанно киваю, рожи у них вытягиваются. Не ожидали меня здесь увидеть. Но все-таки холодно отвечают. Это все Дина. Обожает сводить всех до кучи. Не понимает дура, что могут произойти нежелательные встречи. Он, тряся бороденкой, что-то шепчет графине на ухо. Она кивает, от отчего на мгновение в ее ухе вспыхивает бриллиант. Хотят уйти, наверное. А вот и заяц. Она кивает мне, мол, выйдем на кухню, потреплимся, но я машу рукой потом. А где же Барт? Ну, конечно, вот он стоит, улыбаясь до ушей, почти касаясь щекой вращающихся кассет магнитофона Уэр и смотрит Сингеру в рот. Мотив запоминает. А сам Сингер, между тем, в экстазе. Он сильно ударяет левой рукой октавой ноту фа, она гудит, педаль нажата, обе руки уже впиваются в клавиатуру, извлекая скребущий по сердцу густой аккорд. «I wanna know!» Внезапно он обрывает, быстро встаёт и говорит. «Верхнего дыхания совсем нет. Где сигареты?» «Ты не будешь курить», — говорит хозяйка слабым голосом раненой птицы. «Дарлинг», — отвечает Сингер, обольстительно улыбаясь. «Я не спрашиваю тебя, буду ли я курить. Я спрашиваю, где сигареты?» При этом он так играет собственным голосом, что всем ясно, ему и без верхнего дыхания хорошо. Интересно, почему ленинградскому мальчику из интеллигентной еврейской семьи, исполнителю блюзов и некритянских спиричуэлс, хочется цитировать одесский блатной фольклор «Я ж тебе не спрашиваю, еще в тебе болит». «I wanna know». «Сигарет в доме нет», – еле слышно продолжает хозяйка. «Darling». «Ты говоришь неправду, мне больно это слышать». Козяйка машет рукой и идет на кухню. «Куда она могла деть сигареты?» – обращается Сингер к гостям, усевшись на стул верхом. Он не может сделать ни одного движения, издать ни одного звука, не оценив, как это выглядит со стороны. «Куда она могла их деть?» – спрашивает он театральным тоном. «Теперь я понимаю, в чем дело. Никто не сообразил выключить магнитофон». И Сингер теперь будет валять Ваньку, пока не кончится пленка. «Гай!» – обращается он к Барду, по-прежнему смотрящему ему в рот. «Ты не мог бы сбегать в гастер «Куда сбегать?» – не понял все еще улыбающийся Барт. «За сигаретами. У нас напротив прекрасный гастер Четверть десятого, – говорит кто-то из глубины комнаты. А-а-а!» разочарован тянет Сингер. «Тогда надо доставать НЗ». Он нагибается и начинает открывать нижнюю панель пианино, но в этот момент входит хозяйка с подносом в руках. Он мгновенно захлопывает панель. «Хани, «Э, э, я чувствую запах гари, там что-то э, горит». Хозяйка быстро ставит поднос с чаем на пианино и бежит на кухню, сексуально выбрасывая ноги в стороны. Зрители, за исключением бороды и графини, вяло смеются. Сингер быстро достает из нижней части пианино пачку сигарет «Уинстон» и кладет в карман. Хозяйка возвращается. «Что-то педаль поскрипывает», – бросает Сингер в публику, пытаясь поставить панель на место. «Давай сюда сигареты». «Дарлейнг, какие э, сигареты?» Он поет на поставленном дыхании, обращается к публике хозяйка трагическим тоном. «Ему нельзя курить». Я не могу вынести этот балаган и выхожу на кухню. На белом столе лежат батон и вилка. Отламываю горбушку и жую. Появляется заяц. Она чмогает меня в щеку, садится и тоже начинает есть хлеб. «Шуша придет?» – с полным ртом. «Нет». «Что-нибудь случилось?» – тревожно всматривается в мое лицо. «Ничего не случилось. Просто он меня бросил». У зайца отваливается челюсть. Я вижу противные куски белого жеваного хлеба. Она быстро заглатывает хлеб и говорит, «Солнышко, ну что ты? Все будет хорошо». Что именно? «Все будет хорошо, все будет хорошо». Тут я начинаю орать. «Что будет хорошо? Что? Он меня уже бросил. Что теперь будет хорошо? Бракоразводный процесс пойдет нормально. Мне повезет при разделе имущества». И тут я начинаю так жутко плакать, что заяц смертельно пугаются она гладит меня по голове я реву как дура и не могу остановиться а в большой комнате тем временем уже снова грохочет пианино Сингер поет а бар подыгрывает ему на гитаре аймон ну так проходит наверное минут двадцать потом я машу рукой иди туда я хочу одна заяц понимающе кивает и тихо пятясь выходит из кухни Я сижу еще минут пять, потом встаю, иду в прихожую, надеваю сапоги и дубленку, роюсь в карманах, денег нет. Рядом с шубой графини на полу валяется ее нелепый бисерный редикюль. Ладно, мне терять нечего, никто не видит. Хватаю редикюль выскакиваю на лестницу. У меня так расшатаны нервы, что я продолжаю реветь, пока спускаюсь на лифте. Выхожу на улицу иду к саянки такси валит густой снег луны не видно кругом ни души ни автобусы ни такси а слез мергнут в щеке с визгом останавливается волга фургон и задом едет ко мне распахивается передние дверцы в Сокольники отвезете поехали я сажусь мы трогаемся деловито ползает по стеклу дворники я продолжаю реветь Как поедем? Водителю все равно плачу я или смеюсь, ему надо заработать свои три рубля. Он занят делом, а мы все разыгрываем перед ним любительские спектакли. Все равно, как быстрее? Ладно, через Сокол поедем. Снег такой густой, что дворники едва успевают счищать